«Она пошевелилась, мам!» — сообщает Аня. «Мами шевелится!» Следующее мгновение я понимаю, что девочка права. С благоговейным ужасом я смотрю, как левая кисть мами чуть изгибается и смыкается вокруг руки Жакоба. Он продолжает ей нашептывать, теперь уже более настойчиво. «Она...» — Аня договаривает смутившись, когда Жакоб поворачивается к ней.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 целует мою бабушку да роза я здесь шепчет он они жадно смотрят друг на друга и не могут насмотреться мы голос мамиту ослабевает а снова крепнет мы на небесах слова тянутся медленно как патока бабушка старательно выговаривает каждое жакоб подавляет прерывистый вздох нет моя любимая мы на кипкоде Мами кажется удивлена. Но вот она обводит комнату туманным взглядом, задержав его сначала на мне, потом на Анне и Гэвине и наконец на своем младшем брате. "Ален", шепчет она. "Да", отвечает он бесхитростно. "Да, Роза, это я". Мами переводит глаза на Джакаба. Она ошеломлена, не может понять. "Ален живой, Джакаб и ты"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 он кивает поняв что она хочет сказать меня разыскала хоуп объясняет он «Хоуп, Ани и их друг гэвин гэвин переспрашивает Мами. с видимым усилием она снова ищет глазами по палате и не узнавая вглядывается в лицо гэвина какой гэвин это вы дамэм вступает в разговор гэвин мы с вами несколько раз встречались я делал у вас ремонт я Я друг вашей внучки». «Да», — бормочет Мами. «Да, теперь вспомнила». Она прикрывает глаза, а, открыв их снова, долго смотрит на Жакоба. Потом на меня. «Как? Как же ты нашла моего Жакоба?» Еле слышно шепчет она. «Это все списы, которые ты мне дала. Так я попала в Париж». У Мами удивленный вид, и мне становится ясно, что она не понимает, о чем идет речь.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 Мами на миг прикрывает глаза, она опять плачет. «Я была уверена, что ты погиб, в Освенциме, в том месте, я представляла себе миллионы раз. И я считал тебя погибшей», — вторит Ален. Затем Мами переводит взгляд на Анни. «Леона?» У Анни опускаются плечи, и у меня ёкает сердце. Я знаю, как больно моей девочке, что бабушка не узнаёт её». «Нет, Мами», — отвечает Аня. «Кто такая ты, Леона?» Но на сей раз ответ дает Джакоб. «Леоной звали мою младшую сестру». Он пристально вглядывается в лицо Ани. «Бог мой, Ани, ты просто поразительно на нее похожа». Аня круглыми глазами смотрит на Мами. «Ты меня постоянно звала Леоной последние несколько месяцев. Из-за этого у Мами растерянный вид». Анни обращается к Жакобу. «Что случилось с Леоной?» Жакоб украдкой бросает взгляд в мою сторону, и я незаметно киваю. Анни уже достаточно взрослая, чтобы знать. «Она умерла, моя дорогая. Вас с Венцами. Я уверен, что она не очень страдала, Анни. Надеюсь, она умерла без мучений». Теперь и у Анни глаза полны слез. «Простите меня», — шепчет она Жакобу.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 Анни бросает на меня вопросительный взгляд. Тут я вспоминаю, что еще не успел ей рассказать о том, что много лет назад Жак обженился на Мами и что он настоящий отец моей матери. Я дотягиваюсь до дочки и пожимаю ей руку. «Я все тебе расскажу, все объясню позже», — шепчу я. Анни смотрит недоумевающе и несколько настороженно, но соглашается. Мами тем временем внимательно ее изучает. «Анни!» И я вижу, что в её глазах брежет узнавание. «Самая младшенькая!» «Да уж, мэм!» — бормочет Анни. «Ты хорошая девочка!» — слабым голосом говорит Мами. «Я тобой горжусь! У тебя есть характер! Это напоминает мне о чём-то, что я давно утратила! Старайся его не потерять!»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 «Дождалась!» Молча они глядят друг на друга, и я тоже смотрю на них, не дыша. Я вижу, как Жакоб наклоняется медленно и изящно и прижимается губами губам маме. Так он замирает, закрыв глаза, словно решил с ней больше не разлучаться. У меня по спине бегут мурашки. Я вспоминаю еще одну сказку. Жакоб похож на принца, который поцелуем пробудил спящую красавицу. от векового сна. Мне приходит на ум, что в каком-то смысле и Мами тоже пребывала во сне почти век. Целых 70 лет она жила неполной, половинной жизнью. «Навсегда вместе, любимая», — говорит Джакоб. Мами улыбается и глядит ему в глаза. «Навсегда», — шепотом отвечает она.